Майкл Муркок Волк Кому ты принадлежишь, друг-городок? Кто твой хозяин? Ты привольно раскинулся в неглубокой долине, отгородясь от мира сосновым пором. Твои улицы все в рытвинах и ухабах. Надгробные памятники на твоих кладбищах Холодно посверкивают в лучах солнца. Ты живешь сам по себе. Однако долго так продолжаться не может. Я стою на твоей тихой центральной площади, смотрю на низенькие домишки и выглядываю твоего хозяина. В моем мозгу, где-то на грани сознания, клубится мрак. Я останавливаю мужчину. На его лошадином лице выделяются обращенные уголками вниз чувственные губы. Он стоит слегка покачиваясь, и молча глядит на меня задумчивыми серыми глазами. «Кому принадлежит этот город?» – спрашиваю его я. «Людям», – отвечает он. «Жителям». Я раздражаюсь хохотом, но он остается серьезным и даже не улыбается. Ну ты шутник! Кому принадлежит город на самом деле?» Он пожимает плечами и поворачивается, чтобы уйти. Я повышаю голос. «Кому принадлежит город?» Кому он принадлежит, друг? Он что, рассердился на меня? Ну и пусть. В конце концов, человек без настроения уже не человек. У человека должно быть хоть какое-то настроение, даже когда он спит. С презрительной усмешкой гляжу я в спину тому, кто отказывается улыбаться. Твердым, решительным шагом он идет по металлическому с деревянным настилом мосту, перекинутому через тихую речку, что густо поросла кувшинками. Поблескивает на солнце вода. В моей руке холодная серебристая фляжка с жидким огнем. Я крепко стискиваю ее, я подношу ее к рту и впитываю в себя огонь, позволяя ему поглотить меня. Мы с огнем ласково уничтожаем друг друга. В моем желудке полыхает пламя, мои ноги подкашиваются. Не оставляй меня, любимая, не лишай меня пробуждающего желания аромата твоих волос. Не лишай меня твоих насмешек, таких неискренних на стонущей утренней заре, не лишай соленого дождя, который струится по моему холодному лицу. Я снова усмехаюсь и повторяю слова того мужчины. Люди, жители, Но некому услышать мой смех. Разве что кто-то прячется за шторами, которыми задернуты окна всех домов белого городка. Где ты, любимая? Где теперь твое ядовитое тело? Где ощущение твоих ногтей, вонзающихся в мою плоть? Едкая дымка застилает мне глаза, городок словно начинает таять. Я медленно падаю на булыжник мостовой, и боль проникает в мой организм через соднящее лицо. Почему мы не можем найти покоя в ложной божественности другой половины рода человеческого? Почему женщины нам его не дают? Моих, с моих глаз спадает пелена. Я гляжу в бескрайнее голубое небо. Вдруг я слышу стревожные возгласы и вижу прелестное личико. Она вопросительно смотрит на меня, в ее взгляде множество вопросов, ни на один из которых я не способен ответить. И это меня смущает и раздражает. Однако, переборов гнев, я улыбаюсь и цинично замечаю. Не получилось, а? Девушка качает головой, продолжая что-то говорить. У нее кроваво-красные губы и узкое, изящных очертаний лицо. «Кто?» Кто вы? Почему? Что с вами случилось?» «Это не скромный вопрос, милая», — отвечаю я покровительственно. «Но так и быть. Я прощаю тебя». «Спасибо», — говорит она. «Вы не хотите подняться?» «Разумеется, хочу. И не только подняться, но упоминать об этом пока рано». «Я ищу свою подругу. Она должна быть где-то здесь», — говорю я. «Может, ты видела ее?» «Она до отвала наелась моей жизнью. Она до отвала выпила мою душу. Ее нетрудно узнать». «Нет, я не... Если тебе случится заметить ее, будь добра, дай мне знать. Я, пожалуй, задержусь тут ненадолго. Мне пришелся по нраву ваш городок. Меня как будто осенило. А может, он принадлежит тебе?» «Нет... Прости, если мой вопрос привел тебя в замешательство. Лично я был бы счастлив, владея таким городом. Как по-твоему, он продается? Вам лучше встать, иначе вас могут арестовать. Поднимайтесь, ну, пожалуйста». Есть что-то неприятное в том, как упорно жители отказываются назвать мне владельца своего городка. Конечно, я не собираюсь его покупать, но спрашивал я не просто так, а надеюсь вызнать имя хозяина. Быть может, я недооценил ее? Не хочется о том думать. «Вы словно мертвая птица с перебитыми крыльями», — улыбаясь, говорит девушка. Я отталкиваю ее руку и поднимаюсь сам. «Куда идем?» Она хмурится, потом говорит. «Наверное, ко мне домой?»